Так грузинские поэты во имя судьбы спасли своего собрата. В подготовку ареста входили и обличения Пастернака в центральной прессе, типа советская литература не может мириться с его поэзией и прочее. А затем уничтожение новой книги стихов Избранное 1917-1947 и 1947 год и, по всей вероятности, арест и Винской, любовницы поэта. И, конечно, против автора должны были свидетельствовать страницы неоконченного еще романа. Борису Леонидовичу не спеша, с садистским наслаждением давали понять, какая участь его ожидает. думая именно в это время Пастернак окончательно определил в «Докторе Живаго» функции одного из персонажей, о котором я скажу позже. Осознавая свое бесправие, и бессилие, Борис Леонидович внутренне готовился встретить уготованную ему участь. В нашем семейном архиве есть две фотографии Пастернака, датированные 1949 годом. На первой подаренной моему отцу надпись «Спасибо тебе за годы, проведенные вместе. Они многое мне дали. А тебя всегда верила манящим, замысловатым духом искусства». Ты был его выразителем, его воплощением. Но это было, замкнулось, прошло. Со мной будет что-то другое. Вторая надпись сделана на обратной стороне фотографии, где Пастернак запечатлен на фоне переделкинской веранды. Она надписана моей матери. Женечка, прости, у меня нет фотографии, где я не был бы рожей. Вот тебе на память. Спасибо тебе за рождественскую звезду, которую мне внушила елка на твоих именинах. Твой дом в течение всех этих лет восполнял мне исчезновение и убыль той вдохновляющей среды и атмосферы, которую должны были давать время и общество. От Отчего я оглядываюсь назад на эти годы? Я с ними прощаюсь с благодарностью в каком-то «Хорошем, счастливом смысле». Б.П. 11 апреля 1949 года. Слова о небожителе, скорее всего, по велению Сталина, были преданы широкой огласке. Борис Леонидович был последним, кто им поверил. Поэма «Высокая болезнь» помечена двумя датами – 1923-1928 Пастернак возвращался к этим стихам на протяжении, по крайней мере, пяти лет и сформулировал свое жизненное кредо тридцати восьмилетнего поэта. «Благими намерениями вымощен ад, установился взгляд, что, если вымостить ими стихи, простятся все грехи, но где, когда, кем» установовился такой взгляд. Установился взгляд самим пастернаком и для самого пастернака. Это его личная нравственная установка, возведенная для себя в правила. Любое благое намерение, вымощенное стихами, освобождало его от необходимости этому намерению следовать вне поэтического образа в образе его жизни. Очень неожиданный взгляд для зрелой творческой личности, испытавшей еще с детства в родительской семье сильное нравственное влияние Льва Толстого. А вот пастернаковское признание в любви еще к одной творческой личности – Скрябину. Он спорился с отцом о жизни, об искусстве, о добре нападал на Толстого, проповедовал аморализм и нетшанство – «Скрябин покорил меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия», — написал Пастернак в автобиографии. Но, быть может, вместе с самостоятельным творчеством, поисками своего пути и с первыми успехами родился протест против сильного определенного влияния чужой творческой воли, освобождение от которой давало ощущение своей независимости, изначальности? Кредо Пастернака родилось из его понимания христианства. Деляясь замыслом романа «Доктор Живагос» Фрейденберг, Пастернак писал в 1946 году «Атмосфера вещи – мое христианство». Что это значит «моё»? Талант понимался Пастернаком не как божий дар, а как существующее вне Божьих промыслов особое исключительное качество личности, уравнивающее человека с Богом, дающему талантливому особые исключительные нравственные права среди людей толпы. В таком понимании Христос, Сын Человеческий, является чем-то вроде старшего по талантливости и завидного по жертвенной судьбе и славе. Пастернаковское христианство сродни Лермонтовскому «я или Бог, или никто». И действительно, мое христианство Пастернак попытался воплотить в образе Юрия Живагу. Понятно, что краеугольным камнем такой веры является непомерная гордыня. И герой пастернаковского романа – не что иное, как последовательное утверждение авторского эгоизма. В советской критике разглядели самоотождествление поэта с Богом. Например, статья «Хлебникова в огоньке» в номере 8 за февраль 1990 года, посвященная столетию летию Пастернака, заканчивается так. И еще об одном хочется сказать в заключении, читая стихи Пастернака. Не стоит бояться воздать ему непочину. «Я в гроб сойду, и в третий день восстану, И как сплавляют по реке плоты, Ко мне носут, как баржи караванов, Штолетия поплывут из темноты». Конечно же, советский критик, как и положено образованному безбожнику, это самоотождествление поэта с Богом преподносит как достоинство. Я бы посоветовал критике обратить внимание на стихотворение Пастернака в больнице. Это стихотворение написано не позднее конца 52 -го года. Скорее всего, сочинялось уже во время инфаркта в Боткинской больнице, куда поэт попал в октябре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 как изделие, и прячешь, как перстень, футляр. Родившееся на грани жизни и смерти, заплаканное искренними слезами, подлинно христианское, оно могло впоследствии показаться поэту излишне традиционным, но, и это главное, прямо противоречило атмосфере моего христианства, созданной пастернаком в романе. Через несколько лет, включённая в последний сборник «Когда разгуляется», это стихотворение окрасило своим настроением лучшие стихи сборника, говорящие о том, что поэт всё-таки потянулся к вере без всякой позы, заключавшейся раньше в горделивых словах «моё христианство». И та простота, которой Пастернак стремился в своём творчестве всю свою жизнь – отрекаясь от своих ранних стихов, была бы недостижима без истинной веры. Я затронул эту тему, поскольку, не касаясь ее, невозможно говорить о личности Пастернака. Пересылая Ливанову машинописную перепечатку цихлых стихов, прилагаемых к роману, Пастернак сопроводил их запиской. «Ну вот, крепко целую вас. Незачем писать такие стихи». Нет от них никакой радости. Во-первых, они пишутся кровью сердца. А потом их авторы казнятся сознанием, что они написаны, и написаны так бессмертно хорошо. Это действительная жизнь, страшно трудная, баснословно высокооплаченная, понесшая ранения, наносящая раны. Примечание.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 Заметить себя. Очевидно, Пастернаку нравились определения, данные Бухариным. Нравился образ поэта, возникший в этих определениях. И, быть может, бухаринское толкование поэта автор хотел воплотить в образе Юрия Живагу. Конец примечания. «А лучше скользить по жизни, ничего после себя не оставляя, ничем не жертвуя, всем от этого приятнее». Примечание. Записка не датирована. Она написана в 1956 году, когда еще все кошмары, связанные с появлением романа, только предчувствовались. Конец примечания. С такой высокой самооценкой поэзии этого цикла, за исключением, пожалуй, недотроги, какого-то банально любовного, пошловатого, начиная с названия стихотворения, Абсолютно лишенного пастернаковской оригинальности невозможно не согласиться. Борис Ливанов говорил поэту, что цикл стихов, заключающий роман, не вырастает органично из пастернаковской прозы. И задуманный как посвящение в тайну творчества за главного героя, как охранная грамота исключительности его таланта и человеческой правоты – входит в противоречие с образом Юрия Живаго. Среди истерически восторженных панигериков в адрес романа, прозвучавших на родине поэта, как только разрушился заговор молчания вокруг его имени, яростных восхвалений, не менее несправедливых сегодня, чем яростное поругание вчера, Изредка пробиваются крамольные голоса литературоведов, стремящихся трезво и честно взглянуть на многострадальный роман в литературно-историческом контексте, освободившись от новой насильственной политизации пастернаковского творчества. Привожу один из таких примеров критического рассмотрения центрального образа романа, так как эта оценка совпадает с мнением Бориса Ливанова, в свое время высказанным Борису Пастернаку. Борис Пастернак почувствовал себя, очевидно, исторически обязанным высказаться на тему, увы, казалось бы, исчерпанную, об интеллигентском индивидуализме. Не думаю, что он полемизировал именно с мемуарами княгини Андрея Белого, охватывающими в точности тот же период, как, скажем, с «Чеховской скучной историей», и «С жизнью Клима Самгина. Но вернуться к проблеме, к типу личности в перечисленных и во многих других классических произведениях, ему, вероятно, представлялось необходимым. Он оказался свидетелем парадокса в судьбе таких людей, как Горьковский Клим Самгин или его Юрий Живаго. Революционный процесс разметал их сразу и в то же время вынес обломки на поверхность – помещая заурядных представителей этой среды выше, чем они заслуживали. Это считалось заурядным, стало выглядеть исключительным. Это касается тех дореволюционных интеллигентов, кто в свое время при очевидной культурной вышкаленности и холености был оценен невысоко, как духовная бедность. Антон Павел Чехов «Пустая душа» Максим Горький бессмыслица, Андрей Белый. И вдруг пустая душа попала на место духовности, а искусствовед типа профессора Серебрякова, дядя Ваня, которому Чехов поставил диагноз полнейшей глухости к искусству, оказался принят за тончайшего ценителя искусства. И литературная неодаренность при профессиональности и образованности – поднялась по шкале творческих достоинств, причем очень значительно поднялась. Не ступенькой выше, чуть ли не на вершину. Совершалась подобная переоценка по мере того, как прошлое уходило все дальше, и любые его приметы и представители могли за отсутствием шкалы для ориентации и прежней конкуренции обрести преувеличенное значение. Тут мог возникнуть и вопрос, а не ошиблась ли наша литература, разоблачая индивидуализм как замаскированную безличность. И вот автор доктора Живаго заново проделал детальный анализ личности, перечеркнутый его предшественниками. Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенную Так передано Юрина самочувствие, когда он подрос, стал студентом. И то же чувство в нем с годами не убывает, а только увеличивается, растет. Достигая столь сверхъестественных размеров, что незадолго до своей скоропостижной кончины, Юрий Андреевич склонен сказать окружающим. единственное живое и яркое в вас – это то, что вы жили в одно время со мной». И меня знали. Надо отметить, что многих сверстников и друзей Живаго с детства приучали оставить мысль о том, что они как все. Но, пожалуй, никто из них, кроме Юрия, не поддался этому внушению полностью. И если близкий приятель Живаго как раз остерегается безумного превышения своих сил, то сам он на превышение готов Он и превышения никакого не видит. «Ты талантливый», — говорят ему свои люди, не подозревая, насколько он в том уверен. Живаго приходится выслушивать и другие суждения о себе, противоположные. Получал он прямо в лицо, как мы можем судить с его же собственных слов, «в мелкую душонку, выслушиваете раду об олимпийстве тунеядцев». Даже дал себе труд ответить на упреки в неоправданном высокомерии и непозволительной надменности. Но фактически он все это пропускал мимо ушей. Его сокровенное желание — сделать общим убеждением то, в чем уверена его жена. «Ах, как я люблю тебя, если бы только мог себе представить! Я люблю все особенное в тебе!»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 За ум, да еще талант, действительно многое прощается. Поэтому надо проверить данную характеристику. Автор представил нам полную возможность для этого. В романе многое о герое высказано, и все же место его настоящего оппонента оставлено незанятым. Никто как следует не поспорил с Живаго о том, что для него самого является существенным, что оправдывает в нем как говорит жена все умен он или не умен талантлив или не талантлив правда к роману приложены стихи чтобы как говорится снять подобные вопросы в романе когда мы слышим о талантливости живаго когда говорится юра хорошо думал и очень хорошо писал это скорее утверждается и повторяется слиянными голосами семейно-дружеского круга и самого Живаго, чем раскрывается и подтверждается. Вернее, когда раскрывается, то, по меньшей мере, вызывает сомнения. Для определенного круга людей Живаго – воплощенный ум и талант. Но когда заканчиваешь читать роман, то вспомнить из жизни главного героя оказывается нечего – Ни эпизода, ни момента, ни сцены, которые бы запечатлелись в памяти, как яркое переживание. Пересказ сюжета у того, кто не читал роман, может создать иное впечатление. Ведь, кажется, столько всего происходит. Да, события, великие, малые, общественные и частные, совершаются. Точнее, обозначаются непрерывно то похороны, то самоубийство, то рабочие демонстрации, то мировая война, и в то же время ни одной событий, больших и малых, не пережита Живаго с достаточной для читателя выразительностью. Словно все это совершалось не при нем и не с ним, будь то рождение его собственного ребенка или революция. И это впечатление также не может быть случайным. Постоянно говорится, прежде всего устами Живаго, о многих переживаниях, но нет самих переживаний, что в характере героя. Даже та сцена, которую в 1956 году в своем письме к Борису Пастернаку приводили Константин Федин, Константин Симонов и другие члены редколлегии журнала «Новый мир», объясняя отклонение рукописи, Теперь в составе всего повествования выглядит едва ли заметной за счет все той же внутренней вялости, душевной непричастности главного персонажа к происходящему. Конечно, как всегда, Живаго и здесь говорит о чувствах, но где его чувства в непосредственном выражении? Не говоря уже о том, какова с нравственной точки зрения его позиция в этот момент – Он стреляет нехотя и убивает случайно. Это бой в тайге. Живаго по неволе сражается на стороне партизан против колчаковцев, близких ему по духу. Здесь сказано, жалость не позволила ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. Достойно ли любоваться людьми, которые сами идут на смерть, И другим несут смерть. Но уж таков же Вага. Говорит о чувствах, не испытывая их, или лучше сказать, испытывая лишь малодраматические чувства в момент трагедии. Но о ужас! Как не остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь! Двух он задел и ранил. А третьему несчастному, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни. Итак, посылая пули куда попало, он угодил ни в одного, в троих. И если стрелять, не целясь, было вынужденным предательством по отношению к тем, в чьих рядах он находился, то ранить и даже убивать того, кому на словах сочувствуешь, это, это прошу, по собственному усмотрению подберите, как говорил Шекспир, «Имя действию». «Я достоин жалости», — уверенно утверждает Живаго. «И это предписание другим относительно себя самого, как обычно, совпадает с его самочувствием. Ему было жаль себя». Ожидая от мира снисхождения, пощады и, наконец, признания, которое совпало бы с его самооценкой, Живаго судит о мире, человечестве и вообще о других так, как ему угодно, и не замечает или не хочет замечать, что другим-то он не позволяет пользоваться теми мерками, которые считает подходящими для себя. Выяснилось, толкует он Ларисе Федоровне, что для вдохновителей революции суматоха перемены перестановок единственно родная стихия, что их хлебом не корми, а подаем что-нибудь в масштабе земного шара. Нужно ли оспаривать мнение доктора Живаго о деятелях революции? Недостаточно ли спросить? А он сам, поставивший себя на равную ногу со Вселенной, разве согласен на меньшее? Чему же он удивляется? И что же он поражается жестокостям с той и с другой стороны, когда сам не только проявил жестокость, но еще худшую жестокость, чем любая из сторон? Те знали, за что и почему убивают друг друга. А он ухлопал человека по нечаянности, из лучших чувств, стараясь не попасть в кого-нибудь. Как выяснилось, тот человек не был убит и оказался только оглушен. Но дело не в этом. Все равно трагедия. Однако Живаго трагедии не пережил. Он красиво, как по книжке, давно читанной, спросил себя. «Зачем я убил его?» И ни разу в дальнейшем не вспомнил этого ужаса. А как он, если обратиться к чувствам другого рода, говорит о женщинах? Понятно, победители не судят, если им восхищаются и в объятия к нему бросаются. Однако каждому даны глаза. И, по-моему, ничего в любовном романе «Лары и Юры», кроме банальной связи, оформленной со всевозможным позерством и фразерством, не видно. Собственно, некоторые друзья пытались указать Живаго на его скрытое, вычурными фразами маскируемое бездушие, но по своему обыкновению он их долго слушать не стал. Сам выговорился и, не дав возможности возразить на свои рацеи о том, как ему до страсти хочется жить, сказал «до свидания» и тут же ушел. Вот что такое Юрий Живага в романе, пока читатель, добравшись до конца книги, вдруг не узнает, что этот самый Юрочка написал вот эти самые стихи. Но может ли Юрий Живага, с которым мы знакомимся на протяжении романа, быть автором таких стихов? Конечно, нет. Нет, потому что стихи эти, безусловно, могут быть написаны только Борисом Пастернаком. И Пастернак не ставил своей задачей писать от лица Юрия Живага. Почему? Скорее всего, потому что Юрий Живага – это тот Пастернак, каким автор романа хотел бы себя представить, но каким сам никогда не был. Он был убежден, что воображаемый им Пастернак Юрий Живага вполне может быть автором стихов реального поэта Бориса Пастернака. Это волевое вмешательство автора в живую ткань жизни и нешуточные тайны творчества напоминают аналогичные подходы Чаплина в работе над фильмом мелодрамой «Огни рампы». Гениальному Чаплину, задумавшему образ гениального клоуна Карно, не удается убедить зрителя, что перед ним гениальный человек. И когда ради волевого авторского утверждения гениальности своего персонажа Чаплина дает Карно исполнить свой чаплинский номер в маске Чарли, то достигает обратного эффекта. Фигура Карно делается в сопоставлении с личностью самого Чаплина-артиста не только не гениальной, но ничтожной. Подобный же случилось и в отношении Юрия Живага, поэта, автора пастернаковских стихов. Проживи, Чаплин, жизнь Карно, мы никогда бы не знали великого актера Чарли. Проживи, Пастернак, жизнь Юрия Живага, и образцом его поэтического творчества явилось бы что-то вроде недотроги. В этой несовместимости образа прозаического Юрия Живагу и навязанной ему в авторство пастернаковской поэзии главная художественная фальшь всей книги. Борис Иванов говорил своему другу, что, например, рождественская звезда, как явление искусства, по своей талантливости и человечности, вбирает в себя весь роман. И, по-моему, это справедливо. Запад превознес роман. Потому что нужно было превознести. Такова была политическая конъюнктура холодной войны с Советской Россией. Не надо забывать, что в свое время тот же Запад отверг, объявил клеветниками тех страдальцев, которые вырвались из сталинских застенков и донесли правду о светлом коммунистическом настоящем их родины. И слепота Запада тогда произошла тоже по соображениям сугубо политическим, то есть аморальным и не успели в сентябре 1958 года присудить Борису Пастернаку Нобелевскую премию, как в декабре этого же года в авторитетном журнале «Time International», почти целиком посвященном личности нового лауреата, прозвучал спокойный голос серьезной литературной критики. «Интерес Запада к «Живаго» прежде всего интерес политический». Неизбежно, что книга была использована как оружие в холодной войне. Восторженные межеумки в России до сих пор не хотят это признать. Неизбежно, что отказ Москвы разрешить Пастернаку принять Нобелевскую премию и злобные нападки на него со стороны наемных трепачей, фермы животных, паршивые овца в стаде, змея, свинья, привели к отчуждению от СССР интеллектуалов, пределами России. Примечание, определение, даваемое Пастернаку в советской печати. Конец примечания.